господин директор прошу извинения за беспокойство но у нас несчастье перед страшным словом заместитель сглатывает даже с расстояния в несколько шагов я слышу доносящиеся с того конца крики и могу разобрать два слова мой мальчик у меня течет из носа за эти несколько часов я столько раз плакала что заработала хронический насморк и совершенно гнусавила нет нет давид саулович жив как вы могли подумать переходит на полуплач полурикк игуррович с ним все в порядке э, то есть не совсем все в порядке видите ли его похитили хунхузы требует выкуп триста тысяч китайских долларов что он дует в трубку трясет ею несколько раз повторяет алло алло разъединилась Не менее полчаса мы пробуем вновь связаться с Шанхаем. Наконец кто-то отвечает. «Творецкий!» — шепчет мне Гурвич. «Это Харбинское отделение! Соломон Гурвич! Я бы хотел...» «Что? Что?» Он умолкает, хлопает глазами. На лбу выступают капли пота. «В чем дело? Дайте я сама с ним поговорю!» Господина Каннигессера хватил удар. Домашний доктор подозревает тяжелый инсульт. Растерянно говорит мне заместитель. Им не до нас. Боже, боже, что будет? Выпишите 300 тысяч и передайте бандитам. Для банка это не сумма. Это невозможно. Почему? вы не знаете нашей системы списание сколько нибудь значительной суммы тем более выдача ее наличными допускаются только по санкции директора такое у нашего банка устав у меня полное ощущение что я разговариваю с сумма помешанным банк ведь принадлежит канегисером формально нет совету акционеров и устав могут изменить только они так соберите их и пусть изменят не выйдет девяносто процентов акций контролируют саул канегисер а он без сознания придется подождать чего чего вы хотите ждать пока хунхузы начнут резать давида на куски гурович устало трет глаза одно из двух или господин директор придет в себя и подпишет распоряжение или или он скончается Тогда в права наследства автоматически вступает Давид Саулович. Он выпишет господину слово «чек» и все устроится. Все еще ночь. Вестибюль гостиницы «Токио». Дежурит ночной портье с такой же, как у дневного выправкой. Он тоже меня знает, но пропустить отказывается. Господин Оуэ вечером уехал. «Куда?» Я хватаюсь за голову. «На Собурова была моя последняя надежда». когда он вернется не могу знать сказал что отбывает срочную командировку и вернется не скоро обессино падаю в кресло больше сделать ничего нельзя только названивать в шанхайскую клинику как там папочка не очнулся ли не умерли все равно лишь бы поскорее следующий день редакция «С 30-й или 50-й попытки я прозвонилась главному врачу американского госпиталя в Шанхае». «Ситуация тяжелая, но стабильная, мисс», – ракочет в трубке приятный бас. «Непосредственной опасности для жизни мистера Канни Гессера я не вижу. Он находится в коме. Мы делаем все возможное, чтобы вывести больного из этого состояния. Не беспокойтесь, мисс. Наше нейрологическое отделение оборудовано самым превосходным образом». «Что такое Канни?» хола спрашиваю я дрожащим голосом сколько это может продолжаться доктор начинает объяснять сандре значение этого термина не столь давно появившегося в медицинском обиходе но я отправляю свою память дальше про кому я знаю побольше чем врач тысяча девятьсот тридцать второго года четвертый день после похищения папочка все в том же положении в госпиталь объясняют что это может продолжаться недели даже месяцы точного прогноза сделать нельзя про несчастье с мистером канегисером джуниором они знают все понимают о малейшем изменении в состоянии больного немедленно меня известят от бессонницы истощения и горя у меня начинаются галлюцинации